Биография Антон Павловича Чехова. Биография составлена по воспоминаниям современников Антон Павловича Чехова, Измайлова, биограф Антон Павловича, Александры и Михаила Чеховых, Немировича Данченко, театрального деятеля, Зайцева писателя, Ольги Леонидовны Книпер, близкого друга и жены Антон Павловича. Первые впечатления бытия Антон Павловича Чехова связаны с Таганрогом. Чехов близко пережил засасывающий ужас глухого провинциального болота и из кладезя таганрогской жизни черпал мотивы своих произведений. Детство Дед Антон Павлович Чехова, Егор Михайлович Чех, был из крепостных, но сумел выкупить себя и свою семью на волю. Отец Антона Павловича Павел был привезен своим отцом из деревни в Таганрог и отдан к местному богатому купцу Кобылину в мальчике-лавочнике. Пройдя здесь суровую школу, Павел Егорчик к 30 годам своей жизни открыл в Таганроге собственную бакалейную торговлю и женился. Здесь, в Таганроге, и родился Антон Павлович Чехов. Первоначальное образование Антон Павлович получил в греческой приходской школе при церкви. Атмосферу той школы старший брат Антон Павлович Александр в своих воспоминаниях рисует крайне мрачными красками. Антипатию к греческой школе Антон Павлович перенес и на самый греческий язык. Известно, что на второй год он оставался во втором классе именно из-за этого предмета. В рассказе «Учитель словесности» упоминается бездарный и безличный Чех, преподаватель греческого языка, очевидно, как нарицательное имя, как воплощение педагогической бесталанности. Вскоре Чехова отдают на обучение в Таганрогскую гимназию. Человек в футляре, преподаватель греческого языка Беликов, Мастерский портрет бывшего много лет инспектором Таганрогской гимназии покойного Дьяконова, ходившего по улице, странно закутавшись, в темных очках, ватой в ушах. Гимназические годы Антон Павловича проходят между домом, гимназией и лавочкой отца, на которой с усальным золотом были выведены слова «чай», «сахар», «кофе» и другие колониальные товары. Вывеска эта висела над входом в лавку. Немного ниже помещалась другая на вынос и распивочно. Это последнее обозначало собой существование погреба с сантуринскими винами и с неизбежной водкой. Оба торговые заведения, и бокалейная лавка, и винный погреб были тесно связаны между собой и составляли одно целое. И в обоих Антоша торговал вместе со своими братьями, обвешивая и обмеривая, насколько ему позволяли его детские силы и смекалка. Потом уже, когда он подрос и вошел в разум, Мелкое плутовство стало ему противным, но будучи мальчиком-подростком, и он подчинялся бессознательно общему ходу торговли, и на нем лежала печать мелкого торговца со всеми его недостатками. Без хозяина товар плачет, свой глаз всегда нужен. Ввиду этого все дети Пал Егорча испытали на себе каторжную тяготу сидения в лавке в качестве своего глаза. Но более всего доставалось двум старшим сыновьям, Саше и Антоше. Эти самых детских юных лет сделались постоянными и неотлучными сидельцами за прилавком. И время каникул у братьев проходило в лавке. Павел Егорыч никак не мог допустить, чтобы в лавке нельзя было приготовить какой-нибудь глупой латыни и объяснял дурные отметки детей леностью и рассеянностью. По природе он был вовсе не злым и даже скорее добрым человеком, но его жизнь сложилась так, что его самых пеленок драли и в конце концов заставили уверовать в то, что без лозы воспитать человека невозможно. Павел Егорович не подозревал, как были бы счастливы его дети, если бы их избавили от сидения в лавке, от упреков, от вечного страха быть высеченными. Чехов рассказывал потом, как анекдоты из своей детской жизни, что, будучи учеником первого класса, он подружился с одним из товарищей, и первый вопрос, заданный другу, был такой — Тебя часто секут дома. Меня никогда не секут, — последовал ответ. Антон Павлович удивился и не поверил. Если искать прототипов к чеховским героям, если устанавливать, откуда в его рассказах взялись замыторенные дети, невысыпающиеся и рано превращенные в машины рассказ «Спать хочется», или теряющие жизнерадостность и рано воспринимающие мир несмеющимся, озабоченным взглядом, Егорушка из степи. Нужно обратиться сюда к первым годам пребывания Антон Павловича в Таганроге. По мере того, как Антоша подрастал и входил в разум, торговля в лавке делалась для него все тяжелее и противнее, а торговые дела Пале Горчичи не по годам, а уже по месяцам становились все хуже и хуже. В Таганрог провели железную дорогу, и торговые порядки в нем естественно изменились. На окраине города вырос каменный вокзал. Подле вокзала сейчас же образовался на площади маленький базар. Славку пришлось покончить, хотя и не без попыток вынырнуть вновь. Павел Егорович перевез жалкие остатки товаров в новую лавку на базаре, но и тут не повезло. Пришлось окончательно ликвидировать дело. Родной дом был продан за долги. К этому времени старший сын Саша окончил курс гимназии и поступил в университет в Москве. На последние ничтожные гроши Потянулся за ним туда же и Павел Егорыч, куда и перевез семью. Чтобы закончить курс гимназии и получить аттестат зрелости, Антон и Иван остались в своем родном городе совершенно одни. У Гавриила Парфенчича, нового хозяина дома Чеховых, был племянник Петя Кравцов, который готовился к поступлению в юнкерское училище. И вот за стол и квартиру Антоша должен был репетировать его живя и прислуживая в своем родном доме новому хозяину. Так в жизни Антон Павлович наступает темный период в три года, который он прожил в родном городе один, сам добывая себе средства к существованию. Больше, чем к какому-либо иному моменту чеховской жизни, именно сюда надо относить момент тягостных хождений по урокам без колош, обедов у богатых родственников и прочее, чем Антон Павлович наполняет как кошмарами, жизнь выбирающегося в люди-разночинца. Черных и ранящих самолюбий дней у Антон Павловича было, без сомнения, много, но представлять весь этот трехлетний период мрачным и гнетущим было бы совершенной ошибкой. Избавившийся от гнета отца, перед которым все трепетали, юноша Чехов, наоборот, воспрянул, освободясь от отцовской фирулы. Суровая школа, давшаяся ему тяжело, закалила его для жизни, Утвердила могучие трудовые навыки, сложила самостоятельное своим умом и опытом добытое и никем не навязанное мировоззрение. Антоша Чехантер. В 1879 году Антон Павлович окончил гимназию и уже к концу лета приехал в Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета. В Москве семья Чеховых жила очень бедно. Часто переезжая с места на место, им совсем было не до дач и не до выезда в загород на каникулы. Отец один не мог содержать семью на свое скудное жалование амбарного приказчика в 30 рублей, и с самой ранней поры пребывания в Москве сын Антон заводит сношения с мелкими иллюстрированными журналами и становится в буквальном смысле кормильцем семьи. Поступив на медицинский факультет, он заводит знакомства, входит в литературную среду, интересуется газетами и журналами, становится своим человеком в московских редакциях. С начала 80-х годов началась литературная деятельность Антон Павловича. Начинал Чехов сотрудникам мелкой прессы, строчившим ради заработка маленькие этюдики и разбрасывавшим их по мелким юмористическим изданиям. Наметавшийся карандаш Николая, брата Антон Павловича, разбрасывал по этим страницам рисунки полные жизни и юмора. Итак, с 1879 года на целые семь лет начинается работа Чехова-юмориста в «Стрекозе», «Будильнике», «Мирском толке», «Осколках», «Сверчке» и других изданиях. Юмористические миниатюры Чехова выходят под псевдонимами «брат моего брата», «человек без селезенки», «врач без пациентов», «вспыльчивый человек», но чаще всего Антоша Чеханте. Антошу Чеханте его называл преподаватель закона Божия в Таганрогской греческой школе. Когда Чехов выбрал в качестве псевдонима это имя, то тем самым продлил добрую память о старом учителе Протеере Покровском. Насколько тернист был ранний путь Чехова, видно из тех ответов почтового ящика, стрекозы, какие выпали на его долю. Оценщик поставщиков юмора не церемонился с Чеховым совершенно так же, как не церемонится в почтовых ящиках с бездарностями. Вот несколько ответов, ранивших самолюбие молодого автора. Ужасный сон, только тем и ужасен, что невозмутимо повторяет всем надоевшие темы. Очень длинно и бесцветно. Нечто вроде белой бумажной ленты, китайцем изо рта вытянутой. Не расцвет увидаете, очень жаль. Нельзя ведь писать без критического отношения к делу. Последний приговор очевидно переполнил чашу терпения Чехова. Он окончился стрекозой, будильник, зритель и осколки оказывают ему гораздо больше гостеприимства. В одни, когда начинал Чехов, русский юмор был в совершенном загоне. Относительная свобода была только в области шутки чисто литературной. Можно было шутить над писателем пародировать его произведения, слегка уходить в область легкого скандала, окружающего его имя. Шутить можно было над тещами и дачными мужьями, старыми девами и кокотками, рождественским гусем и новогодними визитами, пасхальными поцелуями и свадьбами на Красную горку, купцами в Великий пост и масленичным чревоугодием. Вся область административных злоупотреблений, не говоря уже о злоупотреблениях бюрократических была изъята из области насмешки. Цензурному комитету юмористический журнал казался чем-то необычайно вредным, что надо было всеми силами ограничивать и пресекать. Сотрудники изворачивались, редакторы хитрили, искусство компромисса, талант намеков, умолчаний, многоточий вырабатывался и утончался до гениальности. Чехов вырабатывает в себе гибкость приспособления, искусство острить так, чтобы и уколоть врага, и не огорчить цензора, и поднять розницу, и не возбудить косого взгляда на журнал. Свои юмористические миниатюры Чехов создавал из шуток и анекдотов, ходивших вокруг в то время, и подхваченных Чеховым преимущественно из жизни мелкой литературной богемы, маленьких драматургов, то есть той среды, в которой вращался и он сам. Жанр мелких блесток требующих на прочтение минуты и дающих мимолетную улыбку, один из тех, какие наиболее в ходу в юмористических журналах. Чехов должен был усердствовать и по части сочинений таких комических мелочей, которые шли под общим заголовком «фентифлюшек», «майонеза», «мух» и «комаров». Литературный труд давался Чехову большую частью необычайно легко. В эту пору «игры чеховского воображения» Иногда случайный повод вдохновлял его на литературные опыты и шалости, в которых уже не все было одной шалостью. В 1884 году Антон Павлович окончил курс в университете и, получив звание уездного врача, некоторое время занимался врачебной практикой. Первая книга рассказов Чехова «Сказки мельпомены вышла в том же 1884 году. За ней последовали пестрые рассказы. 1886. Антон Чехов. Первые лавры. В 1885 году Чехова вводят в Петербургскую газету, а уже в 1887 году он приглашен в серьезный журнал «Новое время», руководил которым Суворин. Чехов все еще бедствует и в переписке изливает свою копеечную скорбь. Подобно письмам Достоевского, письма Чехова часто сплошной вопль на безденежье. Верите ли? Заложил часы и золотую монету. Ужасно глупое положение. Он пускает в ход все свои таланты и знания, чтобы добыть денег, и писательствует, и лечит. Ему постоянно мешают то семейные заботы, то родня, то пациенты. «Спасибо за пятачковую прибавку», — благодарит он Суворина. Увы ей не поправить моих дел. Чтоб нажить капиталы, как вы пишете, и вынырнуть из пучины грошовых забот и мелких страхов, для меня остался только один способ, безнравственный. Жениться на богатой или выдать Анну Каренину за свое произведение. А так как это невозможно, то я махнул на свои дела рукой и предоставил им течь, как им угодно». С момента вступления Чехова в новое время Начинается в его жизни новая эра. Чехов выходит из рамок юмористических миниатюрок и вторгается в область Серьеза, публикуясь теперь уже под своим именем. Чехова начала узнавать читающая Россия. Гранью отделяющей первого, юного, почти несознательного в литературе Чехова от Чехова нового и прозревшего, является письмо к нему Маститова Григоровича, оказавшего на него впечатление, грянувшего над головой, внезапного благодатного грома. В день Благовещения, 25 марта 1886 года, Григорович посылает Чехову письмо, в котором признается в своем литературном интересе к молодому таланту. «Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно-художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех»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 обновлен для иной жизни. В 1886 году появился сборник рассказов Чехова «Пестрые рассказы», с которого, собственно, начинается его признание и известность. По выходе в свет «Пестрых рассказов» Антон Павлович впервые услышит голос сколько-нибудь серьезной критики. Русская мысль писала, что во всех рассказах молодого писателя, Есть два превосходных качества, делающих Чехова особенно симпатичным писателем. Это честность мысли, вложенная в основу его рассказов, и полная пристойность изложения, пристойность во всех отношениях, начиная с легкого, правильного языка. Чехов радовался, но был немного сбит с толку. Про мою книгу заговорили толстые журналы. Я становлюсь модным. В то время, когда серьезного Короленко едва знают редакторы, Мою дребедень читает весь Питер. Мне делается неловко за публику, которая ухаживает за литературными балонками только потому, что не умеет замечать слонов. И я глубоко верую, что меня ни одна собака знать не будет, когда я стану работать серьезно. В 1888 году в Северном Вестнике напечатана повесть «Степь». Плещеев в восторге от «Степи» высылает ему аванс в 300 рублей. Обещает, не в пример другим вещам, печатание ее целиком в одном номере. В редакции только и толкует, что о Чехове. Редакция вся к вам относится наилучшим образом и просит вас без церемоний заявлять ваше желание насчет гонорара. Все на перерыв приглашают Чехова и курят ему фимиам. Появляются рассказы «Именины» 1888, «Припадок» 1889, «Скучная история», 1889. Осенью 1887 года Чехов садится за первую большую пьесу Иванов. О пьесе заговорили. В Москве пьесу приняли неоднозначно. В Петербурге же Чехова чествовали. Приговор петербургской театральной критики был единодушно восторженный. Рядом с успехом в литературе и у литераторов шел успех и у публики. Чехов принимал его, но реальная натура сына народа подсказывала ему здесь, что тон этого приема нездорово повышен. Знакомлюсь с дамами, получил от некоторых приглашения, пойду, хотя в каждой фразе их хвалебных речей слышится психопатия. Все это так шумно и так мало удовлетворяет, что в результате не получается ничего, кроме утомления и желания бежать, бежать. Светлым пятном 1888 года, когда все улыбалось Чехову, явился для него успех его маленькой пьески «Медведь», написанной по преданию буквально в один вечер. Пьеса «Леший» 1887 года была написана за четыре дня, но успеха у публики не имела. Ее поставили еще несколько раз и сняли с репертуара. И Чехов покинул область серьезного театра на целых шесть-семь лет. Реабилитация Лешего совершилась лишь спустя 11 лет. Чехов изменил некоторые линии в пьесе и переменил название. В феврале 1901 года пьеса «Дядя Ваня» прошла с большим успехом. Это была вторая большая пьеса Чехова. Сахалин Весной 1890 года Антон Павлович Чехов отправляется в путешествие на Сахалин откуда возвращается в декабре того же года. Поездки Чехова на Сахалин хронологически предшествуют печальные обстоятельства — смерть его любимого брата Николая. Весной 1889 года Николай Чехов заболел брюшным тифом и вскоре умер. Болезнь брата совершенно выбила его из колеи, а смерть потрясла. «Я поглупел и потускнел», — писал он под первым впечатлением утраты, — Эта смерть явилась первым надломом доселе жизнерадостного и сплошь светлого его мировоззрения. Какое-то странное равнодушие к жизни овладевает писателем. Он ко всему теряет охоту и интерес. В этой растерянности Антон Павлович сказалось первое предощущением личной опасности из своего, пока еще отдаленного, но неминуемого конца от того же страшного недуга, наследственные ходы которого, как врач, он мог видеть тогда. Что побудило отправиться Чехова именно на Сахалин? Антон Павлович нуждался в обновлении, в перемене впечатлений, а Сахалин мог манить его своеобразием, суровым колоритом природы, суровым укладом отверженных. Кроме того, в репертуаре Чехова-писателя до сих пор не было ни одного большого и серьезного труда. Поездка на Сахалин имела еще одну важную цель. Она давала хороший материал для серьезной работы. Чехов хотел заявить себя настоящим большим делом, несущим ту встряску, какую всегда должен желать себе настоящий художник, боящийся застоя. Ему казалось, что жизнь людей на Сахалине, где сосредоточена такая бездна страдания и преступности, даст его слову динамическую энергию. Что же дала Чехову поездка на остров Отверженных? Вялое настроение обыденщины он стряхнул настолько решительно, что потом вся московская жизнь с гостями-литераторами, театром и работой у своего стола представилась ему пресной и невыносимой. Физические же условия путешествия были иногда невыносимы. Только молодой организм и молодая энергия могла преодолевать их до поры до времени. В этих условиях бесспорно и надо искать объяснение тех завоеваний недуга, какие сказались в первые же дни путешествия. Жизнь показала ему свои новые стороны во всей пестроте и разнообразии. Только теперь он увидел, как были незначительны события прежней его жизни и ничтожны злобы былого дня. Какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома. До поездки крейцерова соната была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошел, черт меня знает. Только что вступивший в тридцать первый год жизни, он почувствовал себя бесконечно усталым, с непреодолимой потребностью отдыха. «Когда я буду отдыхать?» — писал он брату Ивану. «Утомление такое, что просто беда. Мне теперь не писать и не ездить и не обумном говорить, а месяца бы четыре сидеть на одном месте и удить рыбу». В итоге я расстроил себе нервы и дал слово «больше на Сахалин не ездить». Пробыл Чехов на Сахалине три месяца. Работа у меня была напряженная, читаем в письме Суворину. Я сделал полную и подробную перепись населения и видел все, кроме смертной казни. Знаю я теперь очень многое. Сахалин представляется мне целым адом. Итогом чеховских скитаний явился серьезный исследовательский труд «Остров Сахалин», написанный в очерковой форме, в основе которого лежит разработка статистических материалов. Мотив утомления и потребности отдыха, потребности личной жизни, становится отселе для него типичным. Думаю, до тридцати пяти лет не приниматься ни за что серьезное. Хочется попробовать личной жизни, которая у меня была, но которой я не замечал. Таково было нравственное его утомление. Но не лучше обстояло дело и со здоровьем. Именно с конца 1890-го начинается уже непрекращающаяся жалоба его на недомогание. Суворину он жалуется. Я продолжаю тупеть, дуреть, равнодушить, чахнуть и кашлять, и уже начинаю подумывать, что мое здоровье не вернется к прежнему своему состоянию. Впрочем, все от Бога. Лечение и заботы о своем физическом существовании внушают мне что-то близкое к отвращению. Лечиться я не буду. Воды и хину принимать буду, но выслушивать себя не позволю. Неудивительно, что Чехова тянуло туда, где он предчувствовал наглядное и яркое воплощение русской грусти во всей ее полноте. Русское общество побуждало в Чехове творческое настроение именно своими болезненными извращенными сторонами, своим безобразием. Грусть над безобразием жизни — Теперь сменяет ранее характерный для Чехова легкий и веселый смех. Сахалинская тема присутствует в рассказах: в ссылке 1892 убийство 1895 в повести палата номер шесть 1892. Родная обитель. В 1891 году в начале марта Чехов вместе с Сувориным отправляется за границу. До этого он еще ни разу не был в Западной Европе. И она поразила его во всех отношениях. Он увлекался в ней и культурностью, и природой, и городами. Он посетил голубоглазую Венецию, Рим, Флоренцию, Неаполь, Париж. К 1892 году Чехов смог осуществить заветную мечту о приобретении собственного уголка на земле. Он купил себе имение в Мелихове под Москвой, старую усадьбу среди громадных пустырей и вырубленного леса. Усадьба была куплена в долг, что довольно долго тяготило Антон Павловича, но в первые минуты ощущения себя помещиком Чехов был просто счастлив. «Как это ни странно, — пишет Антон Павлович Суворину, — мне уже давно перевалило за тридцать, и я уже чувствую близость сорока. Постарел я не только телесно, но и душевно. Я как-то глупо оравнодушил ко всем на свете, и почему-то начало этого оравнодушения — совпало с поездкой за границу. Я встаю с постели и ложусь с таким чувством, как будто у меня иссяк интерес к жизни. В следующем году сгущаются эти настроения, уныния и апатии. Меня обуяла физическая и мозговая вялость. Точно я переспал, признается он брату. Состояние противное. Ничего не болит, но тянет на постель или на диван. Читаю массу, но вяло, без аппетита, а в душе, как в пустом горшке из-под кислого молока, сплошное равнодушие. Объясняю себе состояние отчасти погодою, отчасти же неопределенностью моего существования в смысле целей. Чехов точно не может сам понять, чего ему нужно, людей или одиночество. Теперь он ищет тихих наслаждений чтения — Не столько ища уроков, сколько успокоения нервов, он перечитывает любимых позабытых писателей. Для писания же самому у него не хватает страсти. В середине девяностых годов Мелехова еще не была опечалена ничем. Тут все было шумно и молодо, и полно надежд. Но Чехову с Мелеховым пришлось расстаться. Прежде всего слабеющее здоровье обязывало его к выбору иного места. Мелехова лежала в низине. И было лишено проточной воды. Еще одним значительным обстоятельством, побудившим к перемене места, была смерть отца Антон Павлович. После смерти отца в Мелихове, где все было связано с воспоминаниями о нем, уже не хотели жить ни семейные, ни сам Чехов, и для него и для них там все как-то потускнело и потухло. Чехов драматург. В 1892 году в апреле у Чехова в мелихове гостил левитан. Раз вечером он пошел на тягу, выстрелил в вальшнипа и перебил ему крыло. Птица упала в лужу. «Я поднял его», — пишет Чехов в письме. «Длинный нос, большие черные глаза и прекрасная одежа. Смотрит с удивлением. Что с ним делать?» «Левитан морщится, закрывает глаза»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 В этой истории биографы Чехова видят зародыш будущей знаменитой Чайки. В книге «Чеховской жизни» с этим созданием связаны самые печальные страницы. Писалась «Чайка» в мелихове и нет сомнений, что уже работая над ней, Чехов чувствовал необычность и исключительность ее формы. Ясно видел, что отбрасывает обычные условности драмы, к каким привыкли критик, актер и зритель. «Пишу пьесу, которую кончу, вероятно, не раньше, как в конце ноября, пишет он в октябре 1895 года. Пишу ее не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж, много разговоров о литературе. Мало действия, пять пудов любви. С окончанием драмы Чехов уже определенно сознавал свое драматургическое еретичество. если я уже кончил, пишет он на другой день о Чайки. Начал ее форте И кончил пианиссимо, вопреки всем правилам драматического искусства, вышла повесть. Я более недоволен, чем доволен, и, читая свою новорожденную пьесу, еще раз убеждаюсь, что я совсем не драматург». В августе 1896 года, с согласия директора театров, пьеса была включена в репертуар Александринского театра. Известие о новой пьесе Чехова вызвало живейший интерес в труппе, где у писателя было много друзей и горячих поклонников. У всех в памяти была жива постановка его Иванова. 17 октября 1896 года в Александринском театре состоялось первое представление Чайки. Но, несмотря на то, что Чехов к этому времени был писателем с установившейся высокой репутацией, уже автором палаты номер шесть, Несмотря на то, что пьеса была сыграна лучшим составом императорского театра, «Чайка» потерпела полная фиаско. Представление шло буквально под аккомпанемент шиканья, свистков, хохота, криков «довольно!», неуместных поддакиваний артистам. Безобразие началось чуть ли не с первых слов комедии. Уже в первом акте кому-то не понравились декадентские стихи в исполнении комиссаржевской, игравшей главную роль, И когда по ходу пьесы слушатели на сцене произнесли «Мило!», в зрительном зале послышалось громкое замечание «Мило проныло!», что вызвало смех. И чем дальше, тем хуже. Неистовство росло с каждым актом. Особенно злорадствовали строгие ценители и судьи из пишущей братья. Тут сводились личные счеты. Чем же объяснить неуспех чеховской чайки? Чехов решился написать пьесу почти вне общепринятых условий сцены, и ее не приняли. Точнее, не поняли. Вероятно, прав был Лейкин, руководитель журнала «Осколки», в котором долгое время печатался Чехов, что у Антона Павловича среди журналистской публики очень мало доброжелателей. Кроме того, в пьесе Чехова чувствуется какая-то декадентская усталость. Действующие лица бродят не то в экстазе, не то в полусне. В чем тайна ее неуспеха, я не знаю, — заявлял Ясинский, биржевые ведомости. Неужели играли александрийские актеры хуже, чем они обыкновенно играют? В самом деле, надо отдать им справедливость, они были невозможны. Еще не дурна была Комиссаржевская, но остальные как-то мямлили, жевали фразы, ходили как отравленные. Сразу был взят неверный тон, и уж комедия была сорвана. Началась нелепица в лицах, кто в лес, кто под рова газета «Петербургский листок» разила чайку с плеча. В анонимной заметке отмечалось, что чайка погибла. Ее убило единогласное шиканье всей публики. Точно миллионы пчел, ос, шмелей наполнили воздух зрительного зала. Публика во время антракта зевала, злилась на автора, на артистов, на потраченное время и бенефисные цены. Это очень плохо задуманная, неумело скомпонованная пьеса с крайне странным содержанием. Или, вернее, без всякого содержания. От каждого действия веяло отчаянной скупкой, фальшью, незнанием жизни и людей. Это какой-то сумбур в плохой драматической форме. В газетах на «Чайку» появились пародии и фельетоны. В петербургской газете, где Чехов еще недавно был персона Грата, появился фельетон с таким названием. «Чайка» или «Подлог на александрийской сцене», комедия в двух выстрелах и трех недоразумениях. «Чайка» — это фантастические сцены с прологом, эпилогом, билибердой и провалом. Сюжет заимствован в больнице для умалишенных. Все голоса прессы единодушно кричали о том, что пьеса Чехова нелепа и неуклюжа, и редкий журналист отважился объективно написать об истинных причинах провала пьесы. Пьесу сгубила небрежная игра актеров и неоправдавшиеся надежды зрителей, пришедших посмотреть комедию, а не драму. Пьеса была неосторожно поставлена в бенефис всеми любимой комической артистки Левкеевой. Публика охотно пошла на ее бенефис, ища в этом спектакле развлечения. Помимо театральных критиков, публика в большинстве своем состояла из забывателей, пришедших с определенной целью за свои деньги посмеяться. Чайка всего менее подходила к настроению этой публики, а у Левкеевой в этой пьесе не было даже и самой маленькой роли. И не было ничего удивительного, что публика, наполнившая зал на бенефисе, была разочарована. Как только может быть разочарована компания веселящихся обывателей, беседой с меланхолично настроенным поэтом о его самых сокровенных духовных переживаниях. Бродя в антрактах по фойе и коридорам, торжествующая в своем невежестве толпа говорила сотни уст, Но вот вам и ваш Чехов. Ничего нет. Когда писал в газете, был Чехов, а тут прославили. Думаешь, бог знает что. А прежнего-то Чехова и следа не осталось. Весь выдохся. 21 октября «Чайка» успела пройти во второй раз. Смотрела другая публика. Пьесу приняли без ревности. Второе представление «Чайки» собрало полную залу. «Чайка» была прослушана внимательно. После каждого действия вызывали артистов по несколько раз. Четвертое действие произвело глубокое впечатление, и публика единодушно стала вызывать автора. Но его не было в театре, так как, удрученный неуспехом, он на другой же день после первого представления уехал из Петербурга. Немирович Данченко вспоминает, «Второй период в моих воспоминаниях о Чехове как-то резко заканчивается неуспехом чайки в Петербурге. Словно именно это надломило его жизнь, и отсюда крутой поворот. До сих пор о его болезни, кажется, никогда и не упоминалось, а вот как раз после этого Чехова иначе и не представляешь себе как человека, которого заметно подтачивает скрытый недуг. Пишет он все меньше, две-три вещи в год к себе становится все строже. Самая заметная новая черта в его повестях — это то, что он, оставаясь объективным, все больше и чаще позволяет своим персонажам рассуждать преимущественно о жизни русской интеллигенции, заблудившейся в противоречиях, нежащейся в мечте и безволии. Среди этих рассуждений вы с необыкновенной отчетливостью различаете мысли самого автора, умные, меткие, благородные, выраженные изящно, с огромным вкусом. Чехов и Книпер Я решила соединить мою жизнь с жизнью Антона Павловича, несмотря на его слабое здоровье и на мою любовь к сцене. В половине мая 1901 года Антон Павлович приехал в Москву. 25 мая мы повенчались и уехали по Волге, Каме, Белой до Уфы. Затем мне надо было возвращаться в Москву, возобновлялась театральная работа. И опять начинаются разлуки и встречи. Только расставание становится еще чувствительнее и мучительнее. И уже через несколько месяцев я стала сильно подумывать, не бросить ли сцену. Но рядом вставал вопрос, нужна ли Антон Павловичу просто жена, оторванная от живого дела. Я чуяла в нем человека-одиночку, который, может быть, тяготился бы ломкой жизни своей и чужой, и он так дорожил связью через меня с театром, Я невольно с необычайной остротой вспомнила все эти переживания, когда много лет спустя при издании писем Антон Павловича я прочла его слова, обращенные к Суворину еще в 1895 году. «Извольте, я женюсь, если вы хотите этого. Но мои условия, все должно быть, как было до этого. То есть она должна жить в Москве, а я в деревне. Он жил тогда в Мерехове. И я буду к ней ездить. Счастье же!»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 С этой поры жизнь Антон павлович больше, чем прежде, делится между Москвой и Ялтой. В Ялте ему надо было жить. В Москву тянуло все время. В Москву все время стремился. Стремился быть ближе к театру, быть среди актеров, ходить на репетиции, болтать, шутить, смотреть спектакли. Любил пройтись по Петровке, по Кузнецкому, посмотреть на магазины, на толпу. Но в самый живой период московской жизни ему приходилось быть вдали от нее. Только зиму 1903-1904 года доктора разрешили ему провести в столице. И как он радовался и умилялся на настоящую московскую снежную зиму. Радовался, что можно ходить на репетиции. Радовался, как ребенок, своей новой шубе и бобровой шапке. Несмотря на довольно сильный мороз, как наслаждался Антон Павлович видом белой, горевшей на солнце равнины и скрипом полозьев по крепкому укатанному снегу. Точно судьба решила побаловать его и дала ему в последний год жизни все те радости, которыми он дорожил, и Москву, и зиму, и постановку Вишневого сада, и людей, которых он так любил. Люди любили его нежно и шли к нему, не зная его, чтобы повидать, послушать. А он утомлялся, иногда мучился этими посещениями и не знал, что сказать, когда ему задавали вопрос, как надо жить. Учить он не умел и не любил. Я спрашивала этих людей, почему они ходят к Антону Павловичу, ведь он не проповедник, говорить не умеет. А они отвечали с кроткой и нежной улыбкой, что когда посидишь только около Чехова, хоть молча, и то уйдешь обновленным человеком. Последние годы жизни Чехова В воспоминаниях Бориса Зайцева Последние годы своей жизни Чехов провел в Ялте из-за своего нездоровья он часто проводил вечера в городском саду нередко сидел за столиком пил красное вино в пальто с поднятым воротником вечера бывали прохладны очень к нему шло одиночество пустынное море шумевшее в скалах ночь звезды так и остался в памяти чехов ялтинский надломленным кашляющим одиноким прохладным со складкою задумчивости грусти Он уже сильно был болен, временами шла горлом кровь. Дамы, поклонницы, поклонники. Общее внимание на музыке в городском саду вряд ли особенно и развлекали. Любимый журавль, собачка на даче, ночное море. Он писал в это время трех сестер. Жить ему оставалось три года. В Москву всегда его тянуло, особенно зимой, когда театр. Там и играл Ольга Книпер, на которой только что он женился. Иногда он в Москву сбегал, всегда к ущербу для здоровья. В Москве любил то, что теперь как раз нельзя было. Морозы, ресторан «Эрмитаж», красное вино. В 1903 в Москве Чехов побывал на одном из литературных вечеров у Телешева. Чехов был уже неузнаваем. В огромную столовую на чистых прудах ввела под руку к ужину Ольга Леонидовна посидевшего худого человека с землистым лицом. Чехов был уже иконой. Вокруг него создавалось некое почтительное мертвое пространство. Впрочем, ему трудно было бы заполнить его по слабости. Он сидел в центре стола. За веселым ужином почти не ел и не пил, только покашливал да поправлял волосы на голове. В январе 1904, в день его именин, шел впервые с триумфом Вишневый сад. Чехов кланялся со сцены, через силу улыбался а спустя полгода в Баденвейлере умер. Смерть. В воспоминаниях Ольги Книппер. Антон Павлович тихо, покойно отошел в другой мир. В начале ночи он проснулся и первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, Громко сказал доктору по-немецки, он очень мало знал по-немецки, «Их штербе!». Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал, «Давно я не пил шампанского, покойно выпил все до дна». Тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда. И страшную тишину ночи нарушала только как вихрь, ворвавшаяся огромных размеров черная ночная бабочка, которая мучительно билась о горящие электрические лампочки и металась по комнате. Ушел доктор. Среди тишины и духоты ночи со страшным шумом выскочила пробка из недопитой бутылки шампанского. Начало светать, и вместе с пробуждающейся природой раздалось, как первая панихида, нежное, прекрасное пение птиц, и донеслись звуки органа из ближней церкви не было звука людского голоса, не было суеты обыденной жизни, были красота, покой и величие смерти. Помню, когда я везла тело Антон Павловича из Боденвейлера в Москву, на одной глухой, заброшенной, никому неизвестной станции, стоявшей одиноко среди необозримого пространства, подошли две робкие фигуры с полными слез глазами. И робко и бережно прикрепили какие-то простые полевые цветы к грубым железным засовам запечатанного товарного вагона, в котором стоял гроб с телом Чехова. Это, конечно, были люди, не герои из тех, которые приходили к нему посидеть и уходили с новой верой в жизнь. Его хоронили в Москве в светлый день июля, на руках несли гроб с Николаевского вокзала и много плакали. Хоронили его в земле Новодевичьего монастыря. Дождь прошумел на кладбище, а потом светлей закурились в выглянувшем солнце купола.